Глава 7. Товары из леса всегда пользовались огромным спросом у городских жителей. Деликатесное мясо, шкура различных зверей, лесные растения и даже редкие бабочки — за всё это они готовы были выкладывать приличные суммы. Охотникам-одиночкам становилось всё сложнее удовлетворять потребительским спросом, и тогда они создали собственную гильдию. Себя они называли рейнджерами, По сути, являясь охотничьей организацией, они имели собственный кодекс. Охотников, не входящих в гильдию, они называли браконьерами и жестоко пресекали все попытки нажиться на их территории. Коренным племенам великого леса рейнджеры относились с опаской, но дружелюбно. С некоторыми их связывали торговые отношения. Местные охотились не в пример продуктивнее их самих и всегда были рады обменять свои излишки на блага цивилизации. В основном, Атара имел дело с рейнджерами как раз на торговых сходках и, меж тем, даже не представлял, где же находится сама гильдия, однако не считал это серьёзной проблемой. Сейчас же первый двигался по следу. Это был едва заметный и не слишком свежий след, но для хорошего эльфийского следопыта, коим первый и являлся, различить его не составляло труда. Эзенгрин всегда поражался способности эльфов так грациозно передвигаться по джунглям. Они шли совершенно бесшумно, с лёгкостью огибая лианы и деревья, переступая через корни и растения. Бывшему королю даже в голову не приходило, что эльфы просто подстраивались под его неторопливое продвижение. Отару спешил. Он стремительно нёсся через джунгли, используя нижний ярус ветвей. Иногда он спускался, чтобы проверить направление. Следу было больше суток. Но он рассчитывал уже к вечеру нагнать свою цель. К городу мы шли по пропылённой дороге, изредка пропуская повозки, запряжённые неизвестными мне животными. По моему мнению, эти зверьки не слишком годились для подобных целей. Они имели чешуйчатую кожу и костяные пластины на голове и на спине. Их передние лапы были достаточно массивные и выполняли основную тягловую работу, тогда как удлинённые задние едва волочились по земле из-за наличия больших перепонок между растопыренными пальцами. В целом животные напоминали смесь жабы и черепахи размером со Двигались они со скоростью спешащего человека, то и дело, покачиваясь в такт шагам. «Это Вардуке», — охотно поделился со мной Вентис, когда я обратился к нему за разъяснениями. Не все же могут себе кобылу или мулу позволить. Вот и запрягают, что попало. Я скептически уставился вслед очередной проходящей повозки и лишь передёрнул плечами. Городские ворота были настежь открыты, но охранялись парой стражников. То есть сначала я в них стражников не признал, а одеты они были, мягко говоря, не по форме, и со скучающим видом подпирали ворота. Я удостоил их вниманием только когда один из них преградил мне пикой дорогу. «Кто такие? По какому делу?» — вурлихт, — лениво осведомился стражник. «Я, Вентис, пришел, чтобы найти знающего мага», — сообщил эльф. «А зачем эльфу понадобился маг?» — подозрительно спросил другой стражник. Винтис тушевался и стоял, открывая и закрывая рот. Вероятно, решал, стоит ли рассказать им сказку о злобном камне или ограничиться чуть менее безумным ответом. С моего пальца незаметно для стражи сорвалась тоненькая молния и ударила эльфа в спину. Его пару раз встряхнуло, и он, ничего не понимая, начал озираться по сторонам. «Да, ему, наверное, маг-целитель нужен. Сами видите, какой-то припадочный». Прячу улыбку и, демонстративно отстраняясь от эльфа, воскликнул я. «Ладно, болезный, проходи раз к целителю», — разрешил стражник. «Только в городе смотри, проблем не устраивай, у нас с этим разговор короткий». Пришедший в себя Вентис, не теряя времени, пересёк ворота и замер чуть подаль, дожидаясь меня. Теперь стражники ожидали моего ответа. «Я, Эзи, пришёл, чтобы найти девчонку на ночь. Красивую, но по разумной цене». Подражая приторно сладкому тону своего спутника, доложил я. Стражники противно заухмылялись, но пики убрали. «Шёлковая лента в портовом квартале. Всё ещё лыбись, шепнул мне один из них, пропуская в город. «Да уж, контроль здесь, зашибись». «Это там твои штучки были?» — возмущённо спросил эльф, когда мы отошли от ворот. Я всего лишь хотел тебя поторопить, невозмутимо ответил я. Между прочим, если долго придумывать ответ, стоя при этом с глупой рожей, велика вероятность, что в конце концов никто не поверит, даже если ты скажешь правду. А что ты там про девчонку говорил? задал очередной вопрос эльф, видимо, решив сменить тему. Шутка! убедительно улыбнувшись, сказал я. Со стражниками не шутят, наставительно произнес Вентис. Не слишком-то они были похожи на стражников, ехидно протянул я. Формы нет, мечей нет, даже значка и того нет. Только пики, да и те ржавые. А как же береты? Те дурацкие замызганные береты с перьями попугая? Они самые. Все стражники Урлихта их носят. Что ж, это их выбор, — поморщившись, сказал я. По мне так не самый удачный. Несмотря на непрезентабельный вид местной стражи, сам Урлихт удивил меня практически полным сходством с городами Срединного континента хотя я ожидал чего-то более, э, колоритного. А тут те же каменно-деревянные дома, не превышающие двух-трёх этажей, те же суетливые горожане, те же булыжные мостовые. Единственным проявлением пресловутого южного колорита являлись пальмы, растущие вместо привычных мне деревьев. «С чего начнём?» — поинтересовался Вентис. «А чего ты меня спрашиваешь? Я же здесь впервые». «Ну», — Вентис тоскливо посмотрел на меня, И, наконец, признался. А сказал, что ты главный, и чтобы я тебе помогал. Вот я и спрашиваю, с чего начнём. «С обеда», — тут же предложил я. «Но ведь только полдень, я не голоден. А мне плевать, хочешь ты жрать или нет. Есть не хочешь, то я буду обедать, а ты будешь меня инструктировать». «Был бы что там инструктировать», — фыркнул эльф. Я осмотрелся по сторонам и уверенным шагом направился вдоль по улице к зданию с потертой вывеской, на которой витеватым почерком было написано название «Уобера». Постоялый двор оказался довольно уютным, но не пользующимся большой популярностью заведением. Его процветанию не способствовало даже близкое соседство с малыми воротами, которые мы только что благополучно миновали. Большинство посетителей отпугивало только одно обстоятельство — Отсутствие кружки на вывеске. Как оказалось, хозяин категорически отказывался продавать выпивку. «Мы не продаем спиртные напитки, господин», — строго ответил обер, когда я заказал к обеду пиво. «К тому же вы ещё слишком юны, чтобы разлагать свой организм алкоголем». «Я юн. Разложить мой организм алкоголем». Я сжал кулаки и с напряжённым лицом уставился на трактирщика. Он даже слегка отступил, наверняка ожидая от меня недовольных криков, порождённых без сомнений моей юношеской вспыльчивостью. На деле же я просто старался не расхохотаться. Меня всегда забавляло подобное отношение со стороны этих взрослых. А, откровенно говоря, поддерживать себя в определённом возрасте довольно просто. Нужно лишь обладать немалым колдовским талантом, коим я, мягко говоря, не обделён, и произносить время от времени соответствующее короткое заклинание. Конечно, немногие способные колдуны решаются избрать для себя именно юность, хотят казаться более мужественными, солидными. Некоторые дожидаются седины, наверное, чтобы казаться мудрее, чем есть на самом деле. Никогда их не понимал. Лично мне и так хорошо. Впервые я произнес заклинание, предотвращающее старение в день своего 17-летия, как только наткнулся на него в сборнике заклинаний высшего уровня, подаренного тогда отцом и никогда об этом не жалел. Достаточно взрослый, чтобы не казаться ребенком, но не настолько, чтобы тебя воспринимали всерьез. До того, как я стал королем, это очень помогало отбиваться от белых, недооценивающих меня только из-за внешнего вида. У них ведь как, противник без намека на бороду, и не противник вовсе. Я вообще не говорю про отменное здоровье и общую легкость бытия. Даже будучи королем, я не пожелал изменяться хотя это доставляло мне множество проблем. — Тогда что у вас из напитков, справившись с приступом веселья? — спокойно спросил я. — Соки. Какой вы желаете? — Любой. Главное, не апельсиновый. — Заказ скоро будет готов, — сообщил хозяин и откланялся. — Ты точно ничего не хочешь? Здесь неплохое меню, — обратился я к Вентису. Он отрешённо покачал головой, видимо, думая о чем-то своём. — Тогда начинай, — попросил я. «Что начинать?» — Недоуменно спросил Вентис, будто только сейчас меня заметил. «Ну, расскажи, как тут магов искать?» в следующие несколько минут Элли взбивчиво объяснял, что для начала надо осмотреть столб объявлений, находящийся на рыночной площади. Если там не будет ничего полезного, он отведёт меня к тем магам, которых они с Отара посещали в прошлый раз. Когда принесли мой обед, Вентис уже успел закончить и просто пялился в окно. Пухленькая официантка, скорее всего, дочь трактирщика, поставила передо мной мой заказ. Хорошо прожаренный стейк с салатом и бокал с зелёной жидкостью. «И из чего это выжили?» — спросил я, подозрительно присматриваясь к напитку. «Из кактуса». «И какой оно на вкус?» — продолжал я допытываться. «А вот попробуйте и узнаете», — отрезала официантка и гордо удалилась. Кактусовый сок понравился мне не намного больше апельсинового. Зато сам обед был превосходен. Закончив трапезу, я подошёл к оберу, скучающему за стойкой. Сколько? 24 мека. Мекки. Интересно было бы знать их приблизительный курс хотя бы к одной знакомой мне валюте. Разумеется, покидая замок, я не забыл прихватить немного деньжат и даже взял мешочек с драгоценными камнями. Я вытащил из сумки серебряную болванку, монету без номинала и прочих опознавательных знаков и показал её торговцу. Он взял, попробовал на зуб, потер пальцами по гладкой поверхности монеты и спросил, «А чего она такая голая?» Как объяснить постороннему человеку, что я, даже находясь на другом континенте, не хотел привлекать лишнего внимания монетами с собственным гербом? «Какая есть», — коротко ответил я. «Такая тянет на все 300 меков. У меня сдачи не будет». Обер протянул мне монету назад. «У вас ведь ещё и комнаты сдаются?» — спросил я. «Да». «Тогда мы займём две, а это в счёт будущего проживания», — решил я. «Сколько же вы здесь жить собрались на такую-то сумму?» «Сколько потребуется», — улыбнулся я. «Хорошо». Трактирщик убрал монету в карман. «Только ничего спиртного не приносить. Если хоть раз замечу, выселю». «Нет проблем». Разобравшись с оплатой, я обрадовал Вентиса вестью, что нашёл нам крышу над головой и предложил прогуляться до рыночной площади. Обычно словоохотливый эльф молча вёл меня к месту и выглядел ещё более рассеянным, чем в трактире. Мне такое резкое изменение в его поведении крайне не понравилось. «Слышь, Вентис, с тобой всё в порядке?» — наконец озабоченно поинтересовался я. «Да, конечно, в полном». Этот ответ меня не удовлетворил, и я задал тот же вопрос другим образом. «Какого хрена с тобой творится?» Вкратчиваясь напором, спросил я. «Отвечай быстро!» Ещё один королевский приёмчик, действующий только на слуг и мелких дворянчиков. Когда потребуется получить прямой ответ на конкретный вопрос. Придворных более высокого ранга этим не запугаешь. Их надо минут 20 двадцать обрабатывать, чтобы добиться правдивого ответа. Главное, не перестараться, чтобы они не успели упасть в обморок до того, как выдадут нужную информацию. — Да так, скучаю я, — Павел. Вентис печально вздохнул. — Когда ты там у ворот про девчонку сказал, я сразу о ней вспомнил. Думаю, как она там? А вдруг без меня с ней что-то случится? Да что с ней может случиться? Она ведь в селении. Или у тебя это, как его, предопределение? — Нет, ничего подобного. Слава корням. Покачал головой Вентис. «Но всё же...» «Никаких «но всё же», — строго сказал я. «Лишние волнения не помогут тебе справиться с таким непростым заданием, как помогать мне. Я хочу видеть перед собой собранного и трезво мыслящего эльфа. Первый надеется на тебя. Всё селение надеется на тебя. Короче, не раскисай». Моя речь то ли взбодрила Вентиса, то ли развеселила его, но в конечном итоге я добрался до площади в компании с тем же жизнерадостным эльфом, которого встретил утром. Несмотря на большое количество народа, толпившегося межторговыми лотками, столб объявлений сразу бросался в глаза. Он находился посреди площади и был около 10 метров в высоту. На его верхушке вертелся флюгер в виде раскрытой ладони, символ честной торговли, как я впоследствии выяснил. Широкое основание столба было облеплено разноцветными бумажками. Вокруг толпились люди. Я всегда избегал мест, где находится много народу. Отчасти это объяснялось несколькими неприятными инцидентами, отчасти моей любовью к свободному пространству вокруг себя. Я с надеждой посмотрел на Вентиса. «Может, ты сам посмотришь?» — предложил я. «Вообще-то, если ты не заметил, я немного не вышел ростом». Эльф тоже не горел желанием толкаться с людьми. «Могу много чего пропустить». «Так ведь я не каланча», — парировал я. К тому же из нас двоих помощник, ты. Вот и помоги мне». «Ладно», — буркнул он, «только знай, что я на это не подписывался. Меня Отару к тебе прикомандировал». «Утром ты был полон энтузиазма», — напомнил я. «Тогда я думал, что нам предстоит долгая прогулка по привычным джунглям», — возразил Вентис. «Ну так ты идёшь или где?» «Да иду, иду». Эльф ловко вклинился в человеческую массу, а я, отойдя в сторонку, принялся ждать. Не успел я заскучать, как Вентис выбрался из толпы и с гордым видом направился ко мне, сжимая в руке синий лист бумаги. «Извольте, господин-эксплуататор!» Он торжественно вручил мне бумажку. «Вальдемар — великий кудесник. Любые услуги магического характера. Цена договорная. Адрес — Пальмовая аллея, дом 14». Я с сомнением уставился на это объявление. «Больше ничего не было?» — наконец спросил я. «Нет». «Ты уверен?» «Да что ж, я синий цвет от другого не отличу», — возмутился Вентис. Причем тут синий цвет?» — не понял я. «Там все виды услуг поделены на цвета. У магов объявления только синего цвета, а других синих бумажек я там не нашёл». «Понятно», — пробормотал я, вновь просматривая объяву. «Ну, пойдём, пообщаемся с великим кудесником», — вздохнув, решил я. «Ты знаешь, где Пальмовая аллея?» Эльф отрицательно мотнул головой. Ничего, разберёмся. Рядовой городской стражи Абель мирно патрулировал свой участок, когда на выходе с рыночной площади к нему подскочили двое парней. Вернее, подскочил только один, совсем мелкий мальчишка. Тот, который постарше, твёрдым уверенным шагом прошествовал к нему и остановился. «Уважаемый!» — с кривоватой хмылкой на лице обратился он к стражнику. «Разрешите задать вопрос?» Тон, то каким говорил этот странный паренек, не подразумевал отказа? Рядовой Абель подтянулся и, стараясь не встречаться взглядом с пронзительными желтыми глазами незнакомца, срывающимся голосом выкрикнул: Конечно, милорд, что бы вы хотели узнать, милорд? Абель меньше года проработал в страже и серьезно опасался, что нарвался сейчас на сынка какой-нибудь городской шишки. Ведь кто же, кроме человека, полностью уверенного, что имеет на это право, Мог таким повелительным образом обращаться к стражнику. Дерзили, было дело, иные даже на драку нарывались. Но что бы так? Незнакомец меж тем с интересом буравил его взглядом, и его ухмылка становилась всё шире. от отчего у вас из формы только эти дурацкие береты?» — наконец спросил он. В любой другой ситуации Абель счёл бы этот вопрос издевательским или даже провокационным и непременно запихал бы эти слова обратно в глотку нахала. Он бы сделал это, даже если бы нахалов было несколько, или один, но очень здоровый. Как вдалбливал в учебке сержант «Честь мундира дороже пары сломанных ребер и разукрашенного лица». И какая разница, что роль всего этого мундира возложена на берет с перьями. Он же символ того, кем ты являешься. Абель негодующе взглянул на незнакомца. Нет, эти жуткие глаза. «Берет — это символ стражей Урлихта с незапамятных времён». Попытался объяснить он, прекрасно осознавая, что агрессивные действия здесь неприемлемы. "Символ от хорошо", продолжал допытываться незнакомец. "Но почему только берет-то?" "Да перестань ты всякую ерунду спрашивать", неожиданно заговорил мелкий. "Мы ведь собирались другое узнать". Голос у него оказался на удивление взрослым и приятным, можно даже сказать бархатным. Стражник внимательнее к нему пригляделся и только сейчас узнал в нём эльфа. До этого он с эльфами не встречался. Заостренные уши этого были прикрыты растрепанными светлыми волосами, а другие отличительные черты не бросались в глаза. Ну ладно, нехотя согласился с эльфом незнакомец. Уважаемый, не подскажете ли нам, как пройти на Пальмовую аллею? Да-да, конечно, милорд, закивал головой стражник. Прямо по улице выйдите на площадь с фонтаном, оттуда направо до конца и еще раз направо. «Спасибо, уважаемый!» Незнакомец удостоил его чуть заметным кивком и зашагал в указанном направлении. «Да, большое спасибо!» — поблагодарил эльф и пошёл следом. Рядовой Абель провожал взглядом эту странную парочку до тех пор, пока они не скрылись из виду, и только потом позволил себе судорожно сглотнуть. Он рукавом вытер с лба пот и приступил к дальнейшему патрулированию. Думать ни о чём не хотелось и он, пытаясь заглушить мысли на свистывание знакомой с детства мелодии, упорно двигался по маршруту. Следуя инструкциям стража, Эйзи и Вентис быстро нашли Пальмовую аллею и, соответственно, четырнадцатый дом. Жилище мага ничем не отличалось от других таких же домов, выстроившихся в ряд справа и слева от него. Один этаж, покатая крыша, стены из каменных блоков и деревянное крыльцо — Типичный дом горожанина среднего достатка. Если этот Макс мог заработать на что-то более приличное, чем перекошенная халупа, значит, он не так уж плох, пробормотал себе под нос Эзи, поднимаясь на крыльцо. Перед тем, как постучать, он придирчиво оглядел номер дома, вырезанный на дверном косяке. «Четырнадцать! Он и есть 14, произнёс Вентис и постучал деревянным молотком. Никто не открыл. Также никто не открыла после второй и третьей попытки Вентиса достучаться. Даже после того, как Эзи отбарабанил ногой по двери, она так и осталась закрытой. Нет дома, констатировал Вентис, может, завтра придем. Эзи не ответил, он стоял, из-под лобья косясь на дверь, и закусив губу. Наконец он воровато оглянулся и бросил Вентису: Жди здесь, и скрылся за дверью. Эльф отчетливо видел, что колдун дверь не открывал. Он просто прошёл сквозь неё. До того, как стать королём, Эзан Грин неоднократно использовал этот трюк, так сказать, по назначению. Так как открытая практика чёрной магии приносила только кучу проблем, а ничего другого он не умел, будущий король не считал зазорным освободить некоторых горожан от лишнего барахла, например, от серебряной посуды и излишка денежных средств. Излишек Азангрин всегда высчитывал, основываясь на своих текущих потребностях, и никогда не обирал своих жертв до последнего грошика. Лазанье по чужим домам он считал необходимостью, который старался не злоупотреблять. Он же грозный чёрный колдун, а не презренный домушник. Минут через десять Эзи тем же способом выбрался из дома. «Там действительно никого нет, но завтра можно не приходить», объявил он Вентису. «Почему?» «Не похоже, чтобы здесь проживал подходящий нам маг». Эйзи посмотрел на эльфа, не понимающий хлопающего глазами, и вздохнул. «Я много раз бывал в домах магов, и смею тебя уверить, что они никоим образом не напоминают свинарник с катающимися по полу пустыми бутылками. Тогда что сейчас будем делать? Ну, проведи меня по тем магам, к которым обращался первый. Ты ведь не забыл, где они живут?» «Слушай», — грозно начал Вентис, — Эльфы никогда не забывают ничего связанного с ориентацией на местности. Как бы я по-твоему в лесу перемещался, если бы забывал такие вещи? Вентис, эзе примеряющий поднял руки. Я же не собирался тебя обидеть. Откуда мне знать, что вы там забываете, а что нет? А, да, действительно, улыбнулся эльф и дружески хлопнул колдуна по предплечью. Тогда пойдём. Остаток дня мы провели на редкость бездарно. Двое из отмеченных от Ара магов оказались обыкновенными шарлатанами. Ютились они в подвалах, которые обустроили всякой мистической ерундой, чем и запудривали мозги посетителям. Как отметил Вентис, дар у них был, но такой жалкий, что его едва хватало на спецэффекты. Туман там пустить, вспышку света сделать. Всё-таки удобное у эльфов чутьё. Чувствуют не только наличие дара, но и его силу. Я же умел только приблизительно распознавать уровень подготовки мага и, соответственно, оценивать его опасность для себя. Тоже неплохое умение, но пришло оно ко мне со временем, после многочисленных потасовок с разнокалиберными белыми. Третий маг оказался неплохим мастером по созданию амулетов. По сравнению с предыдущими, он обладал более продвинутым даром, но недостаточно сильным, чтобы у нас с ним получился приличный резонанс. Последнего не оказалось в городе. По словам соседей, около трех месяцев назад он нанялся на должность корабельного мага на торговом судне и уплыл. В общем, после беготни по городу мы вернулись на постоялый двор Обера, уставшими и голодными. Вентис, не жравший ничего с самого утра, заказал себе тройную порцию какого-то зелёного мяса и уплёл его с видимым удовольствием. Я так и не решился повторить его заказ, а потому остановил свой выбор на привычном стейке. Ввалившись в свою комнату, эльф плюхнулся на кровать, и уже через пять минут его сопение было слышно даже через стену. Я же просто присел на краешек своей кровати, закрыл глаза и несколько минут подряд шептал заклинание, снимающее усталость. Встав на ноги, я был бодр и полон сил. Уложив вместо себя фантома двойника, я открыл окно, Спрыгнул со второго этажа и беззвучно приземлился во внутреннем дворике. Взмахом руки я прикрыл за собой окно и удовлетворённо кивнул. Я не собирался тратить эту ночь на такое глупое занятие, как сон. Меня ждала шёлковая лента, что в портовом квартале. Я вышел на мостовую и огляделся. Доверяя своим инстинктам, повторил я слова, которые постоянно твердил мне мой старик. Я усмехнулся. Довериться своему половому инстинкту, который в данный момент доминировал над остальными, я не решился. Уже смеркалось, и по улицам бродили фонарщики, обеспечивая освещением самые богатые кварталы города. Я направился туда, где по ощущениям чувствовал море. Заблудиться я не боялся. В конце концов, можно просто спросить дорогу у первого встречного парня в дурацком берете.